Глава двадцать восьмая Дома я вернулась поздно. Не заходя в столовую, пошла в ванную, приняла душ и легла в кровать в обнимку с айпадом. Можете сколько угодно смеяться, но признаюсь, люблю поиграть в игру, где птички убивают свиней. Минут пятнадцать я самозабвенно нажимала на экран, потом уловила звук шагов и крикнула. «Кто там?» «Бармалей Горыныч», — ответил Стёпа из коридора. «Извини, ни разу не позвонил тебе. Сначала совещание было, потом народ повалил в кабинет. Купил хачапурь. Хочешь? Уже бегу». Обрадовалась я, всовывая ноги в тапки и надевая халат. «Только подогреть надо», — продолжал Степан. «Сейчас, блин!» о Что случилось?» — спросила я, поспешила в столовую и взвизгнула. В кухонной зоне по столешнице бегло штук двадцать тараканов самого омерзительного вида. «Стёпа!» — закричала я. «Прогони их!» «Как?» — растерялся Дмитриев. «Не знаю, руками, газетой!» — взвизгнула я. «Сами уйдут!» — пофигистки отреагировал создатель общества помощи. «А ну-ка, отсюда!» Я выскочила в коридор. «Ты куда?» — удивился Степан. Пришлось сказать правду. «Боюсь прусаков. Они же не кусаются. Зато какие противные!» — поежилась я. «Ты от них избавился?» «Вроде да. А если точно?» «Вилка. Тараканы ведь безобидные!» — засмеялся Дмитриев. «Ну все, иди сюда. В случае нападения насекомых буду героем и спасу тебя». Я осторожно всунулась в столовую. «Их правда нет». «Завершаю процесс», — объявил Степа. «Входи смело». «Конец злые саблезубые тараканы побеждены». Послышался хлопок, затем грохот и голос Дмитриева. «Ну, ё-моё!» «Что случилось?» — осторожно поинтересовалась я. «Стукнул тапком по табуретке а она упала», — пояснил Степан. «Не трясись, сейчас последние враги убегут прочь. Когда победишь войско, тогда и позови меня». — попросила я и удрала в спальню. Легла на кровать, взяла айпад и заорала. — Теперь что? — поинтересовался Степа, входя в комнату. — Там таракан, — жалобно пропищала я. — Где? — уточнил Степан. Я натянула одеяло на голову. — гляный на секретер. Вот, сидит усами шевелит. Послышался хлопок, звон и возглас Дмитриева. — Черт побери! Я высунулась из укрытия. — Что случилось? там «Фарфоровая статуэтка стояла», — смущенно сказал Степан, — «женщина с книгой». Я разбил ее. Честное слово, не хотел. «Не расстраивайся, завтра утром куплю тебе новую. Ну, пошли поедим». Мы отправились в столовую, и я рассказала все, что узнала о сестре от ее отчима. «Следовательно, пая тебе не родственница», — подвела ток Степа. Но вот странность. В одном шоу делали анализ ДНК. — возразила я. Он подтвердил кровную связь папаши и этой неприятной особы. Дмитриев рассмеялся. Это была подстава. Итак, Фаина воспользовалась своей фамилией, такой же, как у настоящей писательницы Арины Виоловой. Она не очень распространенная, однако не эксклюзивная. Есть в России другие таракановы, кроме тебя. Но у Фаи в паспорте указано отчество Леонидовна, И мошенница подумала, есть шанс прикинуться дочкой актера. А почему нет? Ну да, Леонидовна. Это не Леонидовна. Но всегда можно сказать, что при оформлении документа ошиблись. Так и могло быть, согласилась я. Однако есть неувязка. Леонид не тот человек, чтобы обрадоваться еще одной дочери. Фаина бедна. Ни двора, ни кола, жить ей негде. Нет, такая родственница папеньку не могла восторг привести. Вот окажись она богачкой с толстым счетом в банке, тут ленинит с удовольствием проявил бы милосердие. Но он дочурку у себя поселил, — возразил Степан. — Вопрос. Почему? — недоумевала я. — По идее. Ему следовало сказать. — Детка. — Катись отсюда, не потрачу на тебя ни одной копейки. согласно с тобой анализ ДНК — обман. Его подтасовали, чтоб народ поверил в сказку про дочку актера. Но зачем все это затеяли? С чего вдруг папаша согласился на сей спектакль? — Ради пиар пожал плечами Степан. — Мы же прекрасно знаем о рекламных целях шумихи. — Да, но думали, что лениниты — фаеродня, — протянула я. а она, оказывается, ему совершенно чужая. Вот это совсем уж подло. Интересно, кто автор идеи? Кто сейчас пиарщик папеньки? Я взяла городской телефон и набрала номер Сазоновой. «Чего надо?» — спросила Рита. «Привет», — ответила я. «Как дела?» Услышав мой голос, начальница пиар-отдела сразу изменила тон. «Вилка!» Представляешь, эти идиоты из мебельной фирмы отказались оплачивать наш ролик, в котором ты гениально изображала бобра. И застряла зубами в ножке дивана, — добавила со смехом я. А чем наша фильма не понравилась заказчикам? Цафата развалилась, — захихикала Рита. Они же хотели другого. Бобер точит деревяшку, а та стоит намертво. Но ты не виновата, что их диван отвратительного качества, — возмутилась я. А в отличие от настоящего бобра, я только один раз куснула ножку. И в ней сразу накладные клыки застряли. Реальное животное за пару минут схомячило бы всю софу. Я то же самое им сказала, затратурила Рита. Потом предложила сделать для рекламы эксклюзивный вариант с железными ножками, которые внешне выглядят как деревянные. А эти гоблины нагло заявили, в ваших услугах мы больше не нуждаемся. Очень непорядочно, вздохнула я. «Бригада-то работала?» «Ничего, Мансур придумал, как им отомстить», — ликующе заявила Рита. «И как?» — заинтересовалась я. «Увидишь!» — не стала откровенничать Маргарита. «Пока еще полностью не договорились, поэтому я боюсь сглазить». Я, наконец, решила перейти к нужной мне теме. «Ритуся, у тебя полно знакомых на ТВ и в пиар-бизнесе». «Есть кое-кто», — согласилась Сазонова. «Можешь помочь?» «А что надо?» — предусмотрительно спросила Рита. Я быстро изложила свою просьбу. — Так, — протянула Сазонова. — Если на шоу фейковый анализ ДНК, то шеф-редактор никогда в этом не признается. а имя пиар-агента, который с твоим папашей работает, невозможно узнать. Фамилия всплывет, только если кто-нибудь из них, он сам или ленинит, не проговорится. Да и зачем тебе знать, кто на папеньку пашет? — Я выручила тебя. «Прикинулась бобром», — напомнила я. «Теперь твоя очередь мне услугу оказать». «Ладно, попробую выяснить, но не обещаю, что удастся», — протянула Сазонова. «А капа так и не появилась, прикинь. Может, твой Степан ее найдет?» «Капа?» — удивилась я. «Кто это?» «Я же тебе о ней рассказывала на съемке. Неужели забыла?» — вздохнула пиарщица. «Я гениальный гримерша, капиталей не Грицаевой. Она почему-то перестала со мной работать. Раньше радовалась, когда я ей звонила, а тут прямо в подполье ушла. Перед тем, как бобра снимать, я ее пыталась найти, но безуспешно. Мать сначала отвечала, капа целыми днями на телеке, совсем ее не вижу, зато стала хорошо зарабатывать, в разы больше. А потом перезвонила мне в истерике. Дочь пропала, домой не вернулась. Я попыталась через моих людей в Останкине о ней разузнать. и понимаешь Оказалось, что Грицаева с осени там не показывалась. Так где же она служит? Куда подевалась?» Мой мобильный на столе тихо звякнул. «Отправила тебе фото», — пояснила Рита. «Вдруг Степан сможет разыскать капу? Мне без гримера затык, а она реально лучше. Потолкуй с Дмитриевым и скажи мне, а я постараюсь твою просьбу выполнить. Побалакуй шеф-редактором шоу, поищу пиарщика Ленинида». Закончив разговор, я начала рассматривать снимок, полученный от Сазоновой. «Судя по твоему лицу, Маргарита не упустила момента услышав, что тебе нужна услуга, мигом попросила в чем-то ей помочь», — усмехнулся Степан. «Верно. Есть такая штука, как профессиональное изменение личности. Некоторые врачи перестают сострадать больному, а Сазонова живет в мире, где ничего без оплаты не делают. А и вправду очень симпатичная девушка». «Кто такая?» — полюбопытствовал Степа, взяв у меня трубку и глядя на снимок. «Тут девиц двое. Тебе. Ничего так. Но у одной лицо злое, а у другой хитрое». Слева Сазонова, с которой я сейчас разговаривала. «Пиарщица», — уточнила я. Справа Капитолина Грицаева, по словам Риты, лучший гример всех времен и народов. «Это она тебе хитрой показалась?» Капа исчезла, не ночует дома. Наша заведующая пиар-отделом надеется, что ты займешься поиском девушки. «Уже нашел ее», — мрачно произнес Степа. «Я пешила». «Нашел? Где? Как? Ты знаком с Грицаевой?» Ее мать обратилась в помощь. «Когда? Капитолина вроде на днях исчезла». «На все вопросы...» «Нет», — вздохнул Степа. «Лично с ней я не общался. И ее мать не приезжала». Узнал твою капу, видел ее на снимке, который мне Вадим Измерин прислал. «Следователь?» — растерялась я. «Угу», — буркнул Степа. «Капитолина Грицаева?» Это та молодая женщина, которая прикидывалась к бабой Тусь умерла от отказа внутренних органов в квартире Антонины Семеновны Вольпиной. Сейчас Вадиму звякну. Пусть завтра мать гримерши опознание вызовет. То-то на лице покойный такой профессиональный грим был. Что даже... патологоанатома восхитил. Тот прям запел. Прекрасная работа, внешность гениально состарена, даже вблизи трудно понять, что перед тобой не старуха. «Что происходит?» — пробормотала я. «Не знаю», — честно ответил Степан. И предложил. «Давай-ка разложим по полочкам известную нам информацию». В течение часа мы рисовали на бумаге разные схемы и, в конце концов, устали. Ясно одно. подвела ей итог. «Фаина? Лгунья? Она определенно что-то знает про смерть лжи Антонины. Не удивлюсь, если выяснится, что Капитолина Грицаева ее хорошая знакомая. И еще я уверена, фая определенно в курсе, по какой причине Гульнар не язва, решила переехать ее джипом. Есть только одна радость во всем происходящем. Милейшая дамочка мне вовсе не сестра». стопудово аферу с ДНК они с твоим папашей затеяли вместе», добавил Степан. «То есть они просто подельники. Ленинет, небось, распрекрасно знает, что у него не было нежных отношений с Олесей. А Фаина в курсе, что Леся ей не родная мать была и, следовательно, понимает, бывший уголовник, а ныне звезда сериалов, не имеет с псевдодоченькой ни одной общей капли крови. Интересно, кто сценарист спектакля?» На этот вопрос ответ находится сразу. Поморщилась я. У папеньки застой в делах. Он начал терять популярность, его редко приглашают на съемки. А что может привести к всплеску интереса в отношении творческой личности? Скандал. Вот папаша его и придумал, беззастенчиво дав роль в своем спектакле писательницы Арине Виоловой. Меня буквально вынудили принять участие в той программе, где торжественно предъявили всем анализ ДНК. И я наивная чебурашка поверила, что мы с Файе сёстры. Полагаешь, автор пьесы Ленинит? спросил Степан. А может, его пиарчик или Фаина? я встала. Мне не интересно, кому из них первому пришла в голову мысль ломать комедию. Главное, что все они приняли в этом фарсе деятельное участие. Ленинит который мечтает о всплеске карьеры, жадный рекламщик, которому нужны деньги Фаина, который за копейку удавится. Я осеклась. «Потому что ей нужна крупная сумма на покупку жилья, где они с сыном Антоном будут жить, когда того выгонят из центра Перцева на улицу», — скривился Степан. «И ребенка нет, и милосердного учреждения для детей-инвалидов не существует, и...» «Стоп!» Фаина, конечно, классная врунье, но, похоже, она поверила теледоктору, потому лгала про приют. «Очень хочется с ней поговорить», — процедила я сквозь зубы. «И с папашей тоже, а в особенности с пиар-агентом, хотя на последнего я натравлю Зарецкого». У Дмитриева запищал сотовый. «Только что собирался с тобой связаться», — воскликнул Степа в трубку. «Да ну! Интересно. Завтра? Конечно». но у меня есть предложение. Хорошо бы пригласить для участия в разговоре Гульнару Ниязову. Это она пыталась бить Тараканову на своем джипе. Хорошо, непременно будем. Степан положил трубку на стол и посмотрел на меня. — Ты беседовал с Вадимом Измериным? — догадалась я. Он что-то важное узнал. Сегодня вечером в торговом центре за попытку украсть вещи в магазине «Заря» Была задержана Фаина Тараканова. Завтра, Вадим, нас ждет. Предстоит интересная беседа.